Глава 31. Гроза разразилась. Было уже семь часов, когда Шелтон наконец вернулся домой. Гроза еще не разразилась, хотя упало несколько капель дождя. Тучи продолжали висеть неподвижно, и в природе все притаилось, словно ожидая удара. Однако прогулка принесла ему пользу. Он стряхнул с себя уныние, и его страх, огорчение и сомнения представлялись ему теперь дурным сном. Взяв в ванну, он стал одеваться к обеду и почувствовал себя совершенно бодрым. Он даже улыбнулся, смотря на себя в зеркало и завязывая галстук. В этот день к обеду ждали гостей. Антонии ещё не было, и Шелтон остановился у рояля, ожидая её прихода. Кругом него шли оживлённые разговоры, шуршали шёлковые платья, сверкали белые плечи и белые руки нарядных дам. Кто-то дал ему пунцовую кваздику, и когда он поднёс её к своему лицу, то увитал Антонию. Анна вошла, тяжело дыша, словно только что сбежала по лестнице. Бледность уже исчезла, и на её щеках играл нежный румянец. Она прошла мимо него, обдав его запахом своих духов, от которого у него слегка закружилась голова. Никогда ещё она не казалась ему такой обаятельной, такой желанной, как в эту минуту. Долго спустя он не мог ощущать аромата дынь и ананасов, не испытывая при этом странного волнения, так как запах этих плодов всегда напоминал ему этот знаменательный обед. С того места, где он сидел, он не мог видеть Антонию, но среди шума голосов, звона стаканов и смеха, наполнявшего зал, его мысли неизменно неслись к ней, и он думал, как он подойдёт к ней и скажет, что ничто для него не имеет значения, кроме её любви. И он пил золотистое замороженное шампанское, точно воду. Наконец дамы встали и вышли из столовой. Круглый стол из палисандрового дерева, без катерти, убранный цветами и серебром, блестел точно темной воды какого-нибудь озера, освещенного лучами заходящего солнца и отражающего красные и желтые осенние листья деревьев. Над ним носился дым сигар и папиросок, словно туман, поднимающийся над водой. Мужчины, оставшиеся за столом, вели очень оживлённый разговор, и Шелтон был вовлечён в спор со своим соседом по вопросу об английском характере. В Англии мы потеряли рецепт жизни, с жаром говорил Шелтон. Мы лишились способности испытывать удовольствие. Мы не напиваемся, мы стыдимся любви и уже больше не умеем восхищаться красотой. взамен мы получили деньги. Но что пользы в них, когда мы не знаем, как их расходовать? Под задоренной улыбкойми своего соседа он продолжал с ещё большим жаром. Что касается мышления, то мы всегда так много интересуемся тем, что думают наши соседи, что сами перестали думать. Наблюдали вы когда-нибудь иностранца в то время, как он слушает англичанина? Мы привыкли презирать иностранцев, но презрение, которое мы к ним питаем, ничто в сравнении с тем, которое они питают к нам. И они правы. Разве мы обладаем тонким вкусом? Что пользы иметь богатство, когда не знаешь, как им пользоваться? Это мне не приходило в голову, сказал сосед. Но, пожалуй, вы правы. Что-то у нас не так. Мы не всегда умеем тратить свои деньги, и во многих случаях не получаем за них то, что следует. Мы принимаем поддельное вино за настоящее. Впрочем, вот это вино безупречно, прибавил он с улыбкой, поднимая свой стакан с портвейном. Да, безупречно, подтвердил Шелтон. Когда все встали, чтобы присоединиться к дамам в гостиной, Шелтон вышел в сад. Вечер был душный и точно заряжен электричеством. Сильный, одуряющий запах лилий наполнял аллеи. Гости уже начали расходиться, когда Шелтон увидел Антонию. Она вышла в сад, и он мог различить мерцание её белого платья, когда она проходила через лужайку. Она исчезла в тени деревьев и, быстро оглянувшись, не следит ли за ним кто-нибудь, Шелтон тихо пошёл за ней. Его губы высохли, и сердце болезненно билось. Темнота и жара были удручающие. Он дышал с трудом, ощущая временами дуновение горячего воздуха на своём лице. Гроза приближается, думал он, бешёмно пробираясь к большому дубу, где висел гамак. Антония лежала в гамаке и тихо качалась. Сквозь чёрную тень дерева белело её платье. Шелтон, задерживая дыхание, подошёл к ней почти вплотную и чуть слышно назвал: "Антония". Ответа не последовало, но Шелтон расслышал тихий шорох в гамаке, словно кто-то пошевелился там. Он не мог разглядеть её лица, но чувствовал её присутствие. Он снова прошептал: "Антония". И снова не получил ответа, и вдруг его обуял какой-то ужас. Он больше не слышал ни её дыхания, ни шороха ветвей, она точно притаилась, выжидая Шелтон подошёл ещё ближе. В ветвях послышался шелест, как будто вспархнула птица. К нему донеслось чьё-то быстрое дыхание, и затем всё затихло. Через минуту Шелтон стоял и смотрел на пустой гамак. Она исчезла. Молния внезапно прорезала небо и заставила Шелтона попомниться. Он быстрыми шагами пошёл через лужайку к дому, но дождь всё-таки успел смочить его с головы до ног. Сначала у него было желание зайти в курительную комнату, но он раздумал и пошёл прямо наверх. Заперев окна в своей комнате, он лёг на кровать, не раздеваясь, словно оглушённый. Какое-то странное оцепенение владело им. Точно гроза притупила его способность мыслить и чувствовать. Как долго он так пролежал, он и сам не мог бы сказать, но он боялся сделать движение, чтобы не причинить себе боль, как человек, у которого сломны члены. Тогда, когда раскаты грома стали постепенно затихать, он встал и светил комнату. Тогда он заметил что-то белое, всунутое в дверную щель. Он встал и вытащил конверт, в который была вложена записка. Я ошиблась. Прошу вас, простите меня и уезжайте. Антоня